Моды навыков, сокращение от модификаций. Различные надстройки, которые становятся доступны через равные интервалы прокачки этих навыков. В определенном смысле их можно назвать усилением навыков. К примеру, если прокачивать навык обнаружения, первый мод можно взять на 50 уровне. Надо выбрать один из нескольких вариантов. Одновременное обнаружение многих целей. Увеличение дальности обнаружения, активный прием, выслеживания, В общем, куча полезных модов и муки выбора сами по себе доставляют массу удовольствия. Разумеется, для оружейных навыков тоже есть уймище модов. Вышеупомянутая быстрая смена оружия – один из них. Это очень обычный мод, доступный одним из первых практически для любого одноручного оружия. Но мало кто берет его рано. Потому что до пятого уровня Айнкрада ситуаций, когда он оказывается действительно полезен, почти нет. В полном соответствии с этой теорией, я еще на первом уровне Айнкрада, добравшись до 50 уровня навыка «Прямой одноручный меч», не стал особо долго думать и выбрал мод «Снижение интервала между применениями навыков мечника». И планировал в следующий раз когда прокачаю навык до 100, выбрать «Повышение вероятности критического удара», а уже на 150 м взять «Быструю смену оружия». Это активный мод. Для его работы нужно всего лишь нажать иконку в верхней части меню, и оружие в руке тут же сменится. Изначально, если хочешь сменить оружие, надо первое – открыть окно, второе – Кликнуть по ячейке правой или левой руки на фигурке снаряжения. Третье. В подменю объекта выбрать «Сменить снаряжение». Четвертое. В окне рюкзака выбрать новое оружие. Пятое. Нажать кнопку «Ок». Такая долгая процедура. Если ты лишился оружия в бою против отнимающего монстра, и хочешь взять в руку запасное таким вот образом, пока все это не проделаешь, будешь совершенно беззащитен и пропустишь как минимум одну атаку. Но если у тебя есть мод «Быстрая смена», надо всего лишь, первое — открыть окно, второе — нажать соответствующую иконку. Два действия — и готово. Если набить руку на все про все, уходит полсекунды, Отобранное оружие тут же заменяется на следующее Заранее приготовленное и можно драться дальше Более того, этот мод позволяет очень подробно Настраивать разные штуки вроде Какое оружие в какую руку помещать можно назначить на смену какое-то конкретное оружие, можно задать возврат к состоянию голые руки, а можно приказать автоматически брать из рюкзака и помещать в руку такое же оружие, как предыдущее. На этом и был основан трюк Несхи с подмены оружия. Как только он брал в левую руку оружие, полученное от клиента вместе с заказом на усиление, оно временно приобретало статус, используемого левой рукой. Естественно, владел оружием по-прежнему клиент, но, как и в ситуациях с переданным оружием, которые часто встречаются в командном бою, система позволяла кузнецу применять навыки мечника, и быстрая смена тоже становилась возможна. Потом Неско указательным пальцем левой руки, в которой он держал оружие, нажимал на иконку в окне меню, спрятанном под плотно уложенными на ковре товарами. и тут же переданный ему меч отправлялся в рюкзак, а меч того же типа, хранившийся в рюкзаке, материализовался в левой руке. Только это был уже конечный продукт, который при попытке усиления со стопроцентной вероятностью разрушался. Несмотря на грандиозный масштаб явления, внешне оно проявляется лишь в том, что меч один раз мигает, ну и тихий звуковой эффект еще есть. Но как раз в этот момент правая рука кузнеца бросает в горн материалы для усиления, и это сопровождается громким звуком и яркой вспышкой, из-за которых заметить что-либо абсолютно нереально, если только с самого начала не подозревать, что тут дело нечисто. Более того, если, допустим, клиент замечает подмену и обвиняет в этом Неску, Тому достаточно всего лишь применить быструю смену еще раз. Мечи снова поменяются местами, и у кузнеца в руке окажется то оружие, которое ему передал клиент. А когда подмененный предмет разбивается на наковальне, говорить можно уже что угодно, доказательств никаких нет. Следовательно, чтобы разоблачить жульничество Нески, мне необходимо было либо воспользоваться командой материализовать все предметы и вывалить все свои вещи себе под ноги прямо здесь, на площади, либо самому применить быструю смену и насильно выдернуть меч из рюкзака Нески. Больше никак. Я выбрал второй вариант. И именно из-за этого я пришел разоблачать трюк Нески через два дня после того, как понял его. Вчера и сегодня я без устали дрался с полуголыми быками-таврами в лабиринте второго уровня, прокачивая свой навык одноручные мечи до сотого уровня, после чего взял быструю смену оружия раньше, чем планировал. В качестве побочного эффекта я заполучил приличное количество редких трофеев и с хорошей скоростью картировал двадцатиэтажную башню. Все карты я передал арго бесплатно, но другие игроки переднего края, включая синий отряд Линда и зеленый отряд Кебао, все равно здорово нервничали, потому что кто-то постоянно был на 1 два этажа выше них. То, что этот кто-то злобный черный Битер Кевита, они, думаю, пока не знали. Но разоблачение — лишь вопрос времени. Но утешает то, что когда это произойдет, наши отношения вряд ли станут еще хуже, чем сейчас. Так или иначе, теперь, когда два дня непрерывных трудов принесли свои плоды в виде разоблачения жульничества с усилением, Я, глядя на кузнеца, с поникшей головой сидящего у наковальни, наконец-то перевел дух. Итак, моя ближайшая цель достигнута. Конечно, это не какой-нибудь квест, и мне ни опыта, ни вознаграждения за это не дадут. Наоборот, я потратил 2700 коллов, которые заплатил кузнецу за работу и материалы. Но важнее для меня было то, что Несха... перестанет заниматься своими опасными махинациями. Да, его трюк шикарен, но если он и дальше продолжит подменять редкое оружие, рано или поздно его наверняка разоблачит еще кто-нибудь. И в зависимости от личности этого кого-нибудь, Неску могут прилюдно судить и придумать ему наказание. Вариантов возможно много, и худшее, что только можно себе представить. Игроки сойдутся на том, что правильное наказание — это казнь. Более того, это создаст прецедент. Дело не в том, что мне хотелось как-то оправдать Несхо. При мысли о Люфиоре и Сивати, у которых украли их любимые мечи, и о Басуне, которая плакала, считая, что ее рапира разбилась при неудачной попытке усиления. Правда, к ней рапира и вернулась, в конце концов, но тем не менее. Я понимал, что какое это наказание — Неска должен понести, однако это наказание не должно быть убийством игрока игроком. Если создастся атмосфера, в которой такое считается допустимым, возникнет угроза, что впоследствии любые конфликты или споры из-за дележа добычи могут разрешаться силой, и тогда Все мои попытки уберечь от возможной расправы бывших бета-тестеров, включая то, что я на себя принял оскорбительное прозвище битер, все это окажется впустую. Поэтому я решил, что Неске, трюк которого я разоблачил, следует просто вести свой кузнечный бизнес нормально, а может отложить молот и переквалифицироваться в воина. Разумеется, я это обсудил с Асуной. Лишившись доходов от жульнической схемы, его дружки, легендарные храбрецы, тоже вернутся к своему первоначальному положению. Опустив правую руку со своим драгоценным мечом, я раздумывал на эту тему, когда до меня вдруг донесся тихий голос. «Одними извинениями тут ничего не исправишь». Принадлежал он, разумеется, уткнувшемуся взглядом в землю Несхе. съеживаясь своим и так маленьким телом еще сильнее, словно пытаясь вовсе исчезнуть прямо здесь на месте, он сипло продолжил. Если бы я мог хотя бы вернуть всем их мечи, которые украл, но это уже невозможно, потому что они почти все уже проданы, мне теперь... Только одно остается. С последними словами, больше похожими на вскрик, Неска, пошатываясь, поднялся на ноги. Кузнечный молот вывалился из его правой руки, но Неска не обратил на это никакого внимания. И вдруг побежал. Однако пробежать ему удалось лишь несколько метров. На его пути внезапно возник игрок, прилетевший откуда-то сверху. Выбивающиеся из-под капюшона длинные волосы блестели в свете уличных фонарей. Принадлежали они, конечно же, раперистке Асуне. Удачно приземлившись после прыжка из окна второго этажа и перекрыв Неске путь к бегству, Асуна решительно заявила. «Твоя смерть ничего не решит!» По голосу и виднеющемуся из-под капюшона лицу, Неска наверняка сразу ее узнал. Узнал мечницу. у которой три дня назад украл, хотя и временно, воздушный флерет. Его лицо, и в лучшие времена постоянно робкое, переполняло отчаяние. Даже такому толстокожему типу, как я, было ясно, что в душе у него сейчас бушует ураган вины и раскаяния. Его страдание было неописуемо. Словно пытаясь уйти от взгляда Асуны, Несха отвел глаза до предела вправо вниз и напряженно выдавил. Я с самого начала решил, если кто-нибудь раскроет мое мошенничество, я умру, чтобы ответить за преступление. Сейчас в Айнкраде самоубийство гораздо более тяжкое преступление, чем мошенничество. Когда ты крадешь оружие при усилении, ты предаешь всего лишь клиента. А когда кончаешь с собой, предаешь всех игроков, которые пытаются пройти игру. Голос ее был остер, как прямой выпад. Несха коротко содрогнул со всем телом, съежился до предела, а потом резко вскинул голову. Все равно такие тупицы, как я, все равно когда-нибудь умрут! Или монстры нас убьют, или мы сами покончим с собой! Раньше или позже! Никакой разницы!»